Пиногриджов вспоминает. Встречаются два новых русских. Один другого спрашивает, как дела? «Счастлив, как никогда прежде. Жена ласкова, дети слушаются. А все потому, что я купил слона. Это мудрое животное играет с ними, веселит, пока я на работе. Второй вспоминает, как жена его пилит, угрожает разводом, а дети в грош не ставят и просят». «Слушай, ты уже получил все бонусы. Зачем тебе слон? Будь другом, продай мне слона!» Первый неохотно соглашается, через месяц они встречаются. «Это скотина! Стихийное бедствие! Разломал дом и везде насрал! Жена сбежала, дети пишут доносы в опеку!» «Стоп! С таким настроением ты слона не продашь!» «Народное творчество!» На экране высветился номер Пиногриджова. «Алло, латон Степаныч!» «Что же вы не сказали, что вы друг Тараса Корнилова?» «Мы сейчас с ним сидим, я пью пуэр. Да, он вам привет передает». Судя по шуму на втором плане, за столом собралась веселая компания, и чай в ней пил только зожник Пинок Гриджов. Платон Степанович живо представил себе попойки, которые изображали на своих полотнах фламандские художники XVII века. «Всем весело, все шатаются, кто-то уже упал». Тогда тоже любили рассказывать, как весело всем было, когда все напились. «Так я помню про сюжет, то есть вспомнил, только вы должны мне пообещать, что это останется между нами». «Обещаю». «Смотрите, я вам верю». «Понимаете, нам, художникам, много говорить нельзя, потому как народ неправильно поймет. Знаете анекдот про слона не продаж? да «Да-да, это важный анекдот, я бы даже сказал аналог Коана». Примечание. Каан – японская калька китайского гунань. Короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющие логической подоплеки, зачастую содержащие аллогизмы и парадоксы, доступные скорее интуитивному пониманию. Конец примечания. «О!» – до Пиногриджова внезапно дошло, что Корнилов неспроста расположен к смородине. «А может, вы приедете к нам сейчас?» Обсудим, я дам вам адрес единственного магазина в Москве, где продают настоящий пуэр, он полезен для почек. Может и приеду, но сейчас позвольте, я предположу, а вы подтвердите или опровергните. Ольга хотела такую фреску, чтобы все упали. Вы предложили один эскиз, другой, но она требовала сделать еще и еще более вызывающе. Чтобы уже точно все назначили ее самой современной, «Самый смелый, самый главный по contemporary art. Не удивлюсь, если она пыталась улизнуть от подписания договора, потому что хотела прокатить вас с гонораром». Художник вздохнул. «Вы как будто бы там были, мы теперь без адвоката ни шагу». «И это правильно. Сталин возник исключительно для привлечения внимания. Триггерная фигура, гениталии которой точно будут обсуждать». Про мужа она вспомнила в процессе, поэтому его голова отличается такой свежестью исполнения. Переделывать пришлось целый кусок, вырезать, заново грунтовать. Я еще удивился, что она про мужа сразу не вспомнила. Она с юмором была, только почему все так боди-позитивно? Пиногриджов прыснул. «Это Буба. Он принес ей несколько каталогов венецианских биеннале». Такого закрутил, что она согласилась на пузики и волосатые ноги. Ну, а мы повеселились. Это великолепно. Ваша работа подарила мне множество интересных часов жизни. Спасибо вам. Это вам спасибо. Так может, вы все же приедете?